Ветер взвыл на высокой ноте, и в тот же миг пошел дождь, скрывший тонкой дымкой все строения в периметре блока. Еще раз тронув тангенту радиостанции, я выжал переключатель, отчего на рабочей волне прошел длинный непрерывный тоновый сигнал. Пора было выдвигаться. Алекс откатился на десять метров влево, остальные тоже задвигались. Но я не отрывался больше от монокуляра, пристально наблюдая за перемещениями наёмников внутри периметра блокпоста. Как только пошёл дождь, все они разбежались по блиндажам. Я особо отметил землянку чуть ниже остальных. Там, скорее всего, узел связи и управления. Люди туда не заходили чаще трёх раз в сутки за всё время, что мы вели наблюдение. Кроме того, От него шло сразу четыре хода сообщения, в то время как от казарм гарнизона тянулись только две глубоких траншеи. Да и низкая посадка говорила о том, что бункер укреплен сильнее, чем остальные помещения. Склады собраны из щитовых металлоконструкций, и там все время торчит часовой. Оба вагончика забраны маск-сетью, для часового оборудован легкий навес. Я немного откатился на левый бок и отстегнул тесьму, освободив тем самым привязанный к спине одноразовый гранатомёт. Последний из его запаса, который мы берегли как зеницу ока с самого начала войны. Гранатомёт "Муха" имеет только одно достоинство. Его не так неудобно таскать на хребте. В остальном это крайне своенаравное оружие, требующее большого терпения и сноровки. Рывену в предохранительный чаку и разложив тубус, я положил граник справа подругу. Его узкий и дёрной проём блиндожа я, конечно, не попаду. 120 м для мухи это уже предел мечтаний. Однако лишить наёмников связи можно и без особого героизма. Блокпост этот временный, поэтому рации сняли с одной из бронемашин. а антенну вывели наружу, явно не дали пяти метров от брендажа. Достаточно, чтобы граната взорвалась у входа в землянку. Давления взрывной волны хватит, чтобы на короткое время дезориентировать тех, кто будет внутри. Выстрел у мухи кумулятивный, поэтому много осколков не даст, но задачить вполне способен. Поэтому я и решил сострелять. Ирина задачу на поиск антенны не ставил. Её позиция слишком уязвима для подавляющего огня. Южная возвышенность в 600 м от стены находится в секторе обстрела пулемёта, стреляющего по подходах к дороге. Амеры так или так через пару часов всё увидят, когда вертушки полетят через кряж обратно. Минут 40 на то, чтобы прихватить что-то полезное. У нас всё равно есть. Снова в наушнике послышались короткие тоновые щелчки. Ребята вышли на исходные позиции вовремя. Наджав тангенту с короткими перерывами четыре раза подряд, я дал таким образом сигнал к атаке. Ветер бешено вался в верхушках сосен. Тучи, нагоняемые из-за гор, быстро двигались в нашу сторону. И в какой-то момент стало совсем темно. Я взял в руки тубус гранатомета, дорезив в глазах, всматриваясь в неподвижную фигуру часового на наблюдательной вышке. Вдруг из туч раздался низкий громовой раскат, и в ту же секунду часового, словно порывом ветра, бросило на боковое ограждение, и он обмяк, свесив руки. Не мешкая, я поднялся на колено. и вскинул гранатомет на плечо, уверенно ловя в узкую прорезь прицела, едва видную в густых сумерках дверь низкого блиндажа. Отдачей привычно дернуло назад и вправо. Я отбросил тубус и, взявшись за автомат, откатился на три метра вправо. Вм-бах! Взрыв прозвучал глухо, почти не слышно, за раскатами грома. Однако в следующий момент к музыке природы прибавилась рукотворная. Ночной двойной взрыв потряс почву подо мной. Уши заложило. Поэтому я уже не расслышал, как почти одновременно сработали потревоженные мины перед стеной. Сверкнула вспышка, небо раскорылось от мощного электрического разряда, и я уже набегу увидел дымящиеся кусты. и большой метр от три в поберечнике дыру в стене впереди. "Алекс, обгоняя меня, уже стрелял в кого-то. Не обращая внимания на глухоту, я сдавил тангенту рации и проорал, перекрывая рёв огня и раскаты грома: "Лежи всем, работаем по схеме 3 вперёд". Судорожно сглотнув сухой комок, застрявший в горле, Я услышал, что дозвались все пятеро. Мы с Алексом миновали размётанные взрывами кусты и, подобравшись к стене, почти одновременно кинули вперёд две наступательные гранаты. Разрыв я не слышал, однако по ушам всё равно добануло. Через ткань маски ощутимо щёлкнуло по лицу куском щебня. Алекс первым вскарабкался по разорованным мешкам наверх. И сразу же прогнул вперёд, дав две короткие очереди, поводя влево стволом автомата. В тот же миг в наушнике раздался его искажённый помехами голос. Волшебник -1. Немешкая, я тоже взобрался следом, но неудачно наступившись, покатился вперёд и вниз, вовремя сгруппировавшись почти у самой земли. Поднявшись, я увидел Как тотёр прыгнул в траншею, ведущую к одной из землянок. Я побежал в противоположную сторону, чтобы зайти по правой стороне ко второй из трёх землянок. Краем глаза увидел, что со стены уже спрыгнули Олег и Никола. Эти двое были из новичков, которых рекомендовал Михась. Увидев меня, они на короткий миг остановились, но тренировки даром не прошли. Знакомые силуэты они опознали почти без заминки. Я знаками показал бойцам разделиться. Олег пошёл по бруствер левой траншеи, Коля спрыгнул в правую, а я пошёл в 3 м позади, страхуя его сверху. Лжеей на 12 часов. Голос Ирины и выскочившего прямо под выстрел наёмника я воспринял одновременно. Амер выбежал из узкой щели хода сообщения, ведущего к дзоту, который прикрывал дорогу. По всем правилам этого делать нельзя, поэтому уважение к наемникам сильно убавилось. Та-да-тах! Темная фигура дернулась. Сквозь прорезь своего прицела я отчетливо увидел, как он вскинул руки и я сел обратно в траншею. Не останавливаясь, иду вперед по изгибающемуся ходу сообщения. Силуэт напарника и пространство впереди уже не так хорошо видны. Холодный дождь сменила барабанная дробь мелких гради. Крупинки льда лезут в глаза, заслоняя обзор. Отжав тангенту рации и не отрывая взгляд от спины, Николай обросил в пространство. Принял. Минус один. Глухота то отступала, то вновь окутывала все вокруг ватным одеялом, придавая окружающей обстановке немного нереальный облик. Слева послышались слабые звуки перестрелки, а потом глухо бабахнул взрыв. Чуток погодя, когда мы с Николаем остановились, в шести метрах от хода в блиндаж снова жила рация. Криплый голос Алекса слегка дрожал. «Леший, здесь волшебник. У меня чисто. Минус четыре». «Леший принял. Новик, стучи. Пусть откроют». Коля поднял руку с тремя пальцами и в следующий миг, как на тренировке, с броском вперед и влево, закинул в проем двери блиндажа «Ф»-ку. Я присел, отклоняясь вправо, но не выпуская проем из вида. Так же глухо рванул взрыв, белесый кислый дым вырвался наружу, стелясь по дну траншеи. Коля ринулся вперед, приседая и выставив автомат на уровне головы. Так сохраняется видимость ростовой фигуры. Любой контуженный взрывом непременно начинает стрелять в верхнюю треть ростовой фигуры. Даже тренированные бойцы с большим опытом нередко совершают эту же ошибку. Изнутри раздалась короткая очередь, и в проеме снова показался Николай. На век минус три. Дав отмашку продолжать движение, я пошел вперед и вправо, огибая землянку. А Коля, опять заняв место лидера, пошел по ходу сообщения, ведущему к пункту связи, от которого еще поднималась еле видимая в непрекращающемся потоке дождя струйка дыма. Слева, в каком зрением, я увидел Олега, идущего почти вровень со мной. Если сохраним темп, то, как и запланировано, встретимся у ворот балока через 5 минут. Мысленно я подсчитал актив. Пятеро за Алексен, один мой, троих положил Николай, часовой на вышке и того девят шрыл. Я переместился за штабель железного профиля. укрытый брезентом и маск-сетью. Теперь между мной и воротами каких-то пятнадцать метров. Снова тронул тангент уррации и, не опуская автомата, затребовал доклад. Леший всем доклад по секторам. Ледяная крупа стала немного реже сыпать. Видимость немного улучшилась. Впереди и справа темнел прямоугольник одностворчатых ворот. из прибарат на вадзота никто не показывался зашепела статика первая отозвалась серина коса чисто веду наблюдение из теремков никто не выходил